хао услышав как захрустела бедренная кость оленя на зубах анттаала одобрительно заворчал нам понадобятся эти челюсти сказал он с собаками были их щеняа нет нет одни рыжие охотники только взрослые псы из их стаи крепкие и сильные это значило что рыжие собаки из декана Идут войной. А волки знают очень хорошо, Что даже тигр уступает этим собакам свою добычу. Они бегут напрямик через джунгли, И все, что попадается им навстречу, Сбивают с ног и разрывают в клочья. Хотя дикие собаки не так крупные И не так ловкие, как волки, Они очень сильны. Их бывает очень много. Дикие собаки — Только тогда называют себя стаей, когда их набирается до сотни, а между тем сорок волков — это уже настоящая стая. В своих странствиях Маугли побывал на границе травянистых на горе Декана и видел, как эти свирепые псы спали, играли и рыли среди кочек и ям, служивших им вместо логова. Он презирал и ненавидел диких собак, за то, что от них пахло не так, как от волков, и за то, что они жили в пещерах, а главное, за то, что у них между пальцами растет шерсть, тогда как у Маугли и у его друзей ноги гладкие. Однако он знал, потому что Хадхи рассказал ему об этом, какая страшная сила охотничья стая диких псов. Хадхи и сам сторонится с их дороги,